Глава 20. Конфука с огнём. Музыкальная. Честно сказать, я удивлён. Изрёк Мира к последующим вечерам, в замок Рейоли. "Чему лиэр?" уточнила Ева, вышагивая рядом с ним по садовым дорожкам. "Не лиэр. Даже при дворе лечунны зовут друг друга по имени. Привыкайте, вернее, привыкай. Он вскинул руку чуть выше, освещая путь фонарём, внутри которого мерцал волшебный кристалл. Удивлён, что вы с Уэртом всё же сошлись. Скрывая обескураженность, Ева сощурилась на белый свет фонаря, разгонявший мглу сиреневого вечера. Фонарём мира клозоботливо снабдил Герберт, когда тот предложил Еве повторить прогулку по саду наедине. Абсолютная невыразительность лица некроманта подсказывала, что восторга по поводу этой прогулки он отнюдь не испытывает. Согласилась Ева лишь по одной причине. Ей было что обсудить с Мираклом без лишних ушей. И ему, как она подозревала тоже, это так заметно, спросила она наконец, не видя смысла отрицать. При посторонних они с Гербертом друг от друга не шарахались, но и вольности себе не позволяли. По утренней кромантей вовсе встретила её в тренировочном зале опущенными глазами, прохладным, небрежным тоном и осторожными взглядами Искоса. Весь его вид, безмолвно говорящий: "Боже, что я вчера творил?", выдавал жуткое похмелье после вчерашнего эмоционального запоя. А ещё он явно опасался увидеть тоже в её лице. "Хватит так на меня смотреть", потребовала Ева. "Не мой как Она прочитала в пытливом, чуть опасливом взгляде, как будто я объект жертвоприношения, которому бестолковые жрецы забыли засунуть кляп, а ты рогатое чудище, которое громкие вопли приводят в состояние неконтролируемой паники, не говоря уже о том, что напрочь отбивают аппетит. Дождавшись, пока Герберт фыркнет, я во удовлетворенно привстала на цыпочки, чтобы чмокнуть его в нос. Окончательно разбивая тоненькую корку бесчувственной на ледяной его лице. Я вчера была в здравом уме, и твёрдой памяти, не сомневайся. Насколько здравый ум вообще возможен в подобном состоянии? пробормотал тот, «Не неживым, неровно дышащим, скажем так. О, тогда тебе точно не о чем беспокоиться, заверила его Ева, вновь коснувшись паркеты невысокими каблучками домашних туфель. По причине отсутствия моё дыхание, смело можно считать самым ровным в мире. Ровнее не бывает. Погасив мелькнувшую улыбку, Герберт посмотрел на неё почти сурово, только спуска от меня по такому поводу не жди. И в мыслях не было. Герберт слово сдержал. Заклятие левитации они разучивали два часа к ряду, что оставило Еву совершенно без сил, и если б не регенерация оставила бы к тому же с разбитыми локтями, коленками и носом. Зато по неловкости, соткавшейся за ночь, между ними больше не возникало. Я научился замечать то, что люди стараются сделать незаметным, сказал Миракол, потрескивая тонкой корочкой льда на лужах, бьющейся под его шагами. Полезный навык для бойцов и королей. и шпионов. уверен, что не ошибся с выбором профессии. Стройны шпионить куда приятнее. А ещё трон делает тебя куда заметнее и куда мишенистее. Не сбиваться на «вы», пока стоило Еве немалых усилий. Тем мне было к этому привыкать. В том-то и дело. Беспечные люди смотрят вперёд и не замечают того, что таится у них за спиной. Люди осторожные привыкли жить с оглядкой и отвыкают серьёзно относиться к тому, что нахально маячит у них перед носом. Мир Кол России наглянулся на окна замка, светившиеся за их спинами. Значит, тебе удалось к нему пробиться. Будто это не ты способствовал тому, чтобы он закрылся. Аккуратно выруливая на ту самую тему, что ей хотелось обсудить, мягко заметила Ева: Расспросить Герберта, о ссоре с братом она пока не успела. Тема была слишком опасной. Но подтолкнуть самого Мира Клаусаница в том, что он так и не выяснил годы назад. Не я. Как и следовало ожидать, лицо юноши разом сделалось жёстким. Он сам сделал выбор. Как я сделал свой, прекратив наше общение. Но это не значит, что я ни о чём не жалел. А почему не помириться, раз жалел? Есть вещи, которые нельзя простить. А если можно простить, то забыть невозможно. Поступки, после которых уже не можешь относиться к человеку так, как раньше, даже если захочешь. Ты даже не можешь быть уверен, что он действительно этот поступок совершил. Не пробовал поговорить? Куда проще, чем несколько лет дуться в смертельном оскорблении. Мне кажется, или ты хочешь сказать, что я дуюсь на ровном месте? Нет, конечно. Я увидел вину в его глазах. Это ведь железное и неопровержимое доказательство совершённого предательства. Любовь к сарказму у вас обоих в крови, я вижу. Хмыкнул Меркол. Ева, я знаю своего брата слишком хорошо, чтобы нуждаться в расспросах. Зато я знаю своего некроманта слишком хорошо, чтобы верить в такое, отрезала она. Герберт не мог предать того, кого любит. Я знаю его с детства. Ты меньше месяца. А теперь ты говоришь мне, чего он не мог сделать? Да. Именно это я и говорю. Без труда прочтя в его снисходительном взгляде всё то, что она сама думала о глупых девочках в стадии влюблённого идеализирования, я добавила. Если резонируешь с кем-то, за месяц можешь узнать его лучше, чем ины за сотню лет. Миракол промолчал. примерно вышагивая под зимним небом оно казалось хрустальным в своей тёмной холодной прозрачности коловшейся проступающими звёздами Вэрт рассказывал тебе, что стал самой молодой звездой венца за всю историю Керфи и самым молодым магистром Ева кивнула, рассказывал как раз вчера пока они болтали обо всём о чём не говорили прежде о керфианском колдовском ковене основанным берендетом. Ильян поведал ей уже давно. Ковен объединял всех магов и некромантов страны, обязанных вступить в него по достижении 13 лет, дабы предоставить возможность другим магам направлять и контролировать их деятельность. Над рядовыми магами стояли магистры. Как поняла Ева, те колдуны, что защитили волшебную диссертацию, а управлял ковеном, так называемый Венец магистров. Восемь могущественных магов страны, почтительно называемых звёздами. Каждый из них избирался пожизненно, каждый обязан был совершить некое фундаментальное открытие в магической науке и доказать право зваться звездой, пройдя череду сложнейших испытаний. Испытаний, что могли убить тебя, если ты переоценил свои силы. И замахнулся перескочить планку, до которой пока не дотягивал. На данный момент первой звездой венца являлось её Величество Айрис, восьмой избранный после смерти предыдущего обладателя этого звания Герберт. Вступив в Ковен в положенные тринадцать, в четырнадцать он уже был магистром, а в пятнадцать заявил о праве на место в венце. Открытием, которое позволило ему сделать это, Была регенерация мёртвых, в своё время позволившая уцелеть Мелку, а впоследствии Еве. До Герберта магическая регенерация была прерогативой исключительно живых. Как только тело умирало, все попытки заставить его раны исцелиться оказывались бесполезны. Стазис с автоматической регенерацией, в котором ныне пребывали Ева и Мелок, был вторым знаковым открытием Герберта. напрямую вытекавшим из первого. Прежде стазис предохранял тела от разложения, но нисколько не способствовал заживлению полученных посмертных ран. А третьим, чарах, благодаря которым Ева смогла вчера выслушать всё это, а не бродить по замку покорным зомби, незаинтересованным даже в чужих мозгах. Герберт предпочёл не распространяться. Перспективы Герберта стать самой юной звездой венца за историю Керфи И были причины, по которой покойный господин Райоль так хотел подтолкнуть сына к скорейшему воплощению его аналога мёртвой воды любыми способами, включая убийство его кота. Я так им гордился. В день, когда он получил звание восьмой звезды, кричал, что мой брат второй Берндет, и подумать не мог, что однажды он действительно захочет им стать. Когда Мира вновь посмотрел на неё, Ева наконец поняла, почему он хотел побеседовать с ней наедине. Если у кого-то и получится отговорить его от этой затеи, то у тебя. Обдумывая ответ, она посмотрела в небо, замерла. Мира проследил за её взглядом, как раз к моменту, когда золотистая точка в небе обернулась стремительно пикирующим драконом. Не говоря ни слова, одной рукой поволок волоку вяло упирающуюся его к замку В другое сжимая молниеносно обнажённый меч, Гертруда приземлилась на острую крышу, прежде чем они преодолели хотя бы четверть пути до ближайшей стены. Склонилась к арке, ведущей во внутренний двор, осторожно выпустив из пасти яйцо и интаррьум мерцающий в темноте. Когда оно легло на брусчатку, с интересом возрилась на Еву, виновато выглянувшую из-за плеча Миракла. Тот заслонял её собой с мечом наголо. Здравствуй, золотце. под аккомпанемент черепицы, бьющейся под её когтями, и глиняным дождём сыплющейся вниз, шёлково пропела Гертруда. Огненные прожилки жидким металлом разливались между зелёными чешуйками. Маленький некромант у себя. Здравствуйте, вежливо крикнула Ева, надеясь, что с такого расстояния её услышат. Впрочем, для существа, привыкшего слушать песни души и камней, расслышать человеческий голос за жалкую пару сотен метров, школьная задачка начальных классов. Не ожидала вас увидеть. То была чистая правда. Расстались они на том, что Герберт сам явится за ответом в драконий замок, и Ник собирался отправиться туда ближе к полуночи. Впрочем, Ева довольно быстро сообразила, чем может быть золотистая точка в небе, и ничего не сказала, миру кло лишь по одной причине показать проще, чем рассказать. Судя по тому, что Леер совершенству неуверенно опустил меч, выводы он сделал правильные. Решила прилететь сама. Всё равно нужно было принести его сюда. Тремя лапами держась за крышу, четвёртой Гертруда прикрывала яйцо. Вашей хвалёной магии я такое путешествие не доверю. А это что за воинственный и подозрительно полифоничный юноша? Это Мира Колтибель, Кузен Герберта, будущий король. Его выступила из-за чужой спины. Знакомься, Мирк, Гертруда. Тот самый дракон, которого вы с Гербертом собирались убить. Позже объясню. Да уж, буду благодарен. Слабым голосом проговорил тот, глядя в глаза драконицы, искрившиеся летом и солнцем, как вино из задуванчиков. Польщен знакомством. Судя по отсутствию приветствия, не слишком, вкратчиво заметила Гертруда. Мира кол на диво быстро взяв себя в руки, тут же слегка склонил стан изящный даже в тёплой зимней куртке. Простите мою неучтивость. Из он непринуждённым движением вгоняя меч обратно в ножны. До сего момента я не подозревал, что мой брат успел обзавестись такими пылкими друзьями. Герберт хотел тебе рассказать, застенчиво вставила Ева. Когда мы с Гертрудой придём к окончательному соглашению. Если Мерукллои хотелось спросить, что за соглашение, может быть, у них с драконом, он промолчал. Наверное, потому что в этот миг Гертруда, склонив голову набок, смирила его пристальным взглядом. Вернее, смирила бы, если бы взгляд громадных драконьих глазищ без труда не охватывал его с головы до пят. Слишком много в тебе мелодий для милого мальчика. Впрочем, звучишь вполне консонансно», — вынесла вердикт она. Доверять ему можно, но пусть его красивые рыцарские жесты тебя не обманывают, золотца». Он себя не любит. Ева покосилась на Мерекло, выдавшего ошеломление от подобного заявления, разве что абсолютной непроницаемостью, застывшей на его лице. Не любит в смысле питает недобрые чувства или в смысле питает чувства исключительно добрые? Его сердце не поёт. Доброжелательный интерес не более. Слава богу, откликнулась Ева, с нескрываемым облегчением. Только каноничного любовного треугольника и влюблённого принца ей ко всем прочим проблемам не хватало. Или истинного короля. Невелика разница. А, так мелодия твоих чувств всё же обращена не к нему? Надо же. Драконица скучающе махнула хвостом, едва не сшибив острый шпиль ближайшей башенки. Вчера по вам в жизни не сказала бы. Впрочем, людей никогда не поймёшь. «У драконов всё куда проще. К слову о драконах, произнёс Миркал, следом за Евой медленно приближаясь к замку. Он неотрывно глядел на яйцо, мутным янтарём золотившееся во тьме за драконьей лапой. Его отец сегодня тоже осчастливит нас визитом. Драконица ничем не проявила нежелания отвечать, но когда ответила, для огненного существа голос её звучал на диво прохладно. Не беспокойся, мальчик. Его отец живёт в горах, очень далеко отсюда. Вот как. Огонь любви остыл. Гертруда сощурилась, подозревая насмешку. Кристальной искренностью сочувствия, проявившегося в глазах и словах Миракла, можно было бы отделывать больные платья, будь она капельку более материальной. Напротив, изрекла она наконец: "Но без некоторой В мы начинали скучать. И вот он всё чаще улетает на охоту, а ты с досады вертишь хвостом перед молодыми дракончиками, а потом в один прекрасный день возвращаешься домой и вдруг обнаруживаешь в вашей сокровищнице какую-то песклявую, костлявую принцессу. Драконица вздохнула, выпустив из ноздрей сноп рыжих искр. В общем, когда после очередной ссоры я дотла спалила лес вокруг нашей пещеры, Мы предпочли прелесть совместной жизни отношения на расстоянии. Грустно, произнёс Миркол с тем же искренним сочувствием. Значит, чувства ваши были слишком пламенными. О, Гертруда перевела взгляд на Еву. Запомни мой совет, золота: Дистанция — лучший залог вечной любви. А если к дистанции и ещё прилагается ранняя могила, тем лучше. Покойников любить проще. Герберт соизволил появиться в арке именно в тот момент, когда Ева очень серьёзно кивнула. В конце концов, показательно пренебрегать советом кого-то настолько великого во всех смыслах не стоило. Оставалось надеяться, что некромант кивка либо не разглядел, либо отнёсся к нему с пониманием. Приветствую, произнёс Герберт, аккуратно огибая яйцо и драконью лапу. И вскинул голову к нависшей над ним чешуйчатой морде. Как я понимаю, вы согласны на сделку. Если меня удовлетворит формулировка клятвы, которую ты собираешься принести. Дабы у вас не возникло сомнений в моей честности, формулировку мы обсудим вместе. Некромант выразительно кивнул в сторону внутреннего двора, без посторонних. Ева хотела было возмутиться тому, что он намерен снова всё решить без неё, но быстро сообразила. Присутствие Мира клауда в данной ситуации не особо желательно. Лучше обрадовать его совершенной сделкой постфактум, чем позволить вмешиваться в процесс. Покладисте таким вновь, она потянула юношу в холодную темноту гулкой арки. Тот даже не сопротивлялся. Видно понимал, что о какой бы сделке ни шла речь, она им на пользу. Иную его брат заключать бы не стал. К тому же проще выпытать всё у Евы, как только они останутся одни, чем судорожно делать выводы из происходящего. Тебя здесь не обижают, золота, внезапно спросила Гертруда, когда они с Мэриклом уже ступили на брусчатку внутреннего двора. Подняв глаза, встречая участливый драконий взгляд, я недоуменно помотала головой. Если вчера ты смогла незаметно сбежать ко мне, За тобой не слишком хорошо приглядывают. Укоризненно косясь на некроманта, оставшегося по другую сторону арки, продолжила драконица. Не хочешь всё же перебраться в мою сокровищницу? Я со своих драгоценностей глаз не спускаю, уж поверь. Благодарю, но вынуждена отказаться, как можно вежливее откликнулась Ева. Люди любят всякие глупости вроде свободы воли. Лишь сказав то, что сказала, я подумала, что на сей раз свой сарказм можно было бы и сдержать. Пусть даже замаскированный любезностью, так хорошо, насколько она вообще умела. Тихий смешок Гертруды, раскатившийся по замку и тёмному саду, свалил с крыши ещё несколько черепиц, лёгким вибрато отдаваясь в костях. Думаешь, мне неведомо, что есть свобода, золота? Думаешь, неведомо, что это такое отпускать? Гнебкое драконье шея дрогнула. Гертруда, всматривавшаяся в людские фигурки во дворе, подняла голову, уставившись в темноту над замковыми крышами. Мне приходилось отпускать того, с кем мы вместе летали в весенних танцах. Шестерых детей, все уже мертвы. Остались лишь те трое, что еще не родились, и отец их, с которым вижусь пару раз за век. Когтистая лапа ласково огладила янтарную гладь яйца под каменной скорлупой, которой вытаился тусклый огонь. Я бы всех их оставила при себе, крохами, никогда не растущими и ещё не умеющими летать, а приходилось отпускать, отпускать одного за другим. Потому что есть в жизни нечто большее, чем любовь, нечто большее, чем сама жизнь. То, что влечёт и зовёт нас А для чего мы рождены? Жёлтые глаза поднялись к небу, манившему просторами, что были безкрайнее и глубже самого бескрайнего и глубокого из морей. Если действительно любишь, ты не будешь держать его в запрете. Пусть на прекраснейшие из привязей ты позволишь ему расправить крылья и ответить на зов. Гна посмотрела на Герберта, отделённого от неё метрами зимней темноты. чтобы увидеть, как тот смотрит на неё. У каждого из них было своё небо. Каждый прекрасно об этом знал. Даже если это означает, что ты можешь его потерять, спросила Ева тихо. Даже если можешь потерять. Драконица прикрыла узкие зрачки чуть дрожащими веками. Никто из нас не вправе отнимать у другого выбор. Не в том, что касается его счастья. О за любви хороши, лишь пока не заставляют и правда чувствовать себя связанным. Когда Гертруда вновь опустила глаза, в сгущённом солнце её радужек Еве почудился смешок понимания. Но откуда бы понимать ей их обоих толком не знающей? Помни об этом, золота. Поворачиваясь к Герберту, закончила драконица: вдруг пригодится. За принесением клятвы они с мраком следили из окна тренировочного зала, удобно выходившего прямо на место действа. Значит, спустя 5-10 лет мне придётся кормить драконицу, веками разорявшую моё будущее королевство и трёх её детёнышей. Дорогой, выслушав Евины объяснение, изрёк Миракол, наблюдая, как тремя этажами ниже его брат кладёт пальцы на чёрный драконий коготь. которые, насколько мне известно, на удивление быстро растут. Скажи спасибо, что не придётся к тому же кормить их папу. Пожалуй, плечами, девушка. Пожалуй, убить её было бы проще. Если не боишься рискнуть своей шкурой и попрощаться с какими-либо шансами получить от меня какую-либо помощь, ещё не поздно. Я знал, конечно, что девушки любят зверушек, но думал, вы предпочитаете кого-то помельче и попушистее. Его лишь фыркнуло, пока внизу Герберт расчерчивал левой рукой воздух, оставляя в нём вязь сиреневых рун. Даже отсюда различило аметистовое сияние, пробившее ладонь, лежавшую на драконьей лапе, и пробежавшее вверх по рукаву к сердцу. Если верить книгам, именно так выглядело свершение магической клятвы Эйв, нарушение которой влекло за собой неминуемую и не самую быструю смерть. Теперь опционально сможешь попрощаться ещё и с жизнью Герберта, резюмировала Ева. За окном Гертруда напоследок перебросившись с некромантом парой слов, взлетела в ночь, простившись с обитателями замка вибрацией дрогнувших стен. Возможно, этому ты будешь даже рад. Не думаю. Он не принёс бы смертельную клятву. не предусматривающую случайную гибель вашей чешуйчатой знакомой по независищим от него обстоятельствам. Мира кол стоял бок о бок с ней, сложив руки на каменном подоконнике. И нет. Я не был бы этому рад. А ведь он доверял Герберту. Даже сейчас, спустя все эти годы разлуки и обиды, верил в него. Иначе не позволил бы брату заключить столь важную сделку в одиночку. Ты должна убедить его не призывать жница. За окном Герберт исчез во тьме, окутывавший внутренний двор драконий яйцо плавно плыло за ним по воздуху, куда бы ни не решился его перенести, он предпочёл левитацию телепорту. С чего ты решила, что у меня выйдет, безнадёжно сказала Ева. Тебе удалось договориться с драконом. Не сказать, что Верт намного безобиднее и изговорчивее». Но после подобного опыта улестеть его всё же будет несложно, надеюсь. Ева отвела глаза, глядя вслед Гертруде, бесследно растворившейся в чёрной облачной выси. А если это его небо? Она не знала, поймёт ли Мира то, что было до боли понятно и близко ей самой. Но, судя по всему, понял. В конце концов у него тоже было то, что звало его к себе, вопреки всему возможному риску. Магия его неба. А это его амбиции, привитые отцом моей взращённые Айрас, не более. Миракол отвечал всё с той же подкупающей уверенностью, что могла вселить сомнения в самое твёрдое сердце. Я знаю, ева промолчала, лишь подумала, что уже встречала примеры заботливых родственников, желающих тебе добра и уверенных, что они знают тебя лучше тебя самого. и поняла, что очень не хочет брать в расчёт вариант, при котором Мира Калтибель всё же знает своего брата хуже, чем ему кажется.